Глава пятая. Значит, это мой муж в гробу, и у меня на этот счет никакой скорби. Возможно, без него мое положение будет лучше, чем при нем. Как минимум, я ни с кем не буду обсуждать никакие свои решения. Например, это. Нечего детям делать на похора, э, на поклоне. Мотнула я головой, вовремя прикусив язык. С местной лексикой нужно быть осторожнее. А люди пусть болтают всякое. Я жестом потребовала подать мне тарелочку с кашкой. Попробовала варево без молока, но это и ожидаемо, раз молочнику я должна. И у меня нет даже каких-то копеек, чтобы с ним расплатиться. И принялась кормить малыша с ложечки. Вот теперь я познала все тяготы материнства. Ребенок вырывался, ревел, ни в какую не хотел есть пресную кашу. Я его понимала, но поделать ничего не могла. Другой еды в доме не было. Это было пренеприятнейшее известие, но без проблем преодолеваемое посредством продажи имеющихся вещей. После поклона я займусь выяснением своего материального положения. Мед есть? Я перевела дыхание и утерла очередной плевок каши с щеки. Малыш с силой выхватил у меня ложку и отшвырнул ее в сторону. «И ложку принеси?» «Да не эту, дура, чистую!» Луке искривила губы, смерила меня из-под лоби тяжелым взглядом и, как специально выводя меня из себя, обтерла ложку о юбку. «А ну, дай сюда!» Я протянула руку, подозревая, что вредная баба особо заморачиваться не станет и только сделает вид, что ходила на кухню, ну или специально не станет ложку менять. Ложку я также нарочно снова бросила на пол. «Неси чистую!» «А чего меду не быть?» — равнодушно пожала плечами Лукея. «Вот мед, то еда крестьянская!» «Вот ее и неси!» В дверях противная баба столкнулась с растрепанной палашкой, И хотя уже совсем расцвело, город ожил и загласил. И, надо сказать, он был на удивление громким. Та с утра была такая же неопрятная, как и вечером. «Барыня, там барин прибыли!» — доложила Палашка и застыла. Может, барыню в истерике или не в разуме, как вчера она видела не однажды и даже по щекам получала от нее. Но перемазанная кашей хозяйка с грудничком на руках — произвела на нее неизгладимое впечатление. «Ба! Ба! Ба! Ба!» Я закусила губу, подвинулась на скамеечке, взяла ложку у Мишеньки, зачерпнула немного меда с его тарелочки и дала малышу «Ура!». Он сперва остолбенел, широко раскрыл глазки, потом вцепился в ложку и начал ее облизывать. Я догадалась, что отнимать ложку будет себе дороже. Если с утра притащился молочник требовать долг, велика вероятность, что и бары затем же потянулись. Возможно, это первая ласточка. После похорон их будет египетская тьма, и я, конечно, обговорю с ними условия. Сукин сын у Веры был муж. Долги все-таки есть. Что за барин? Брат, барина покойного, пролепетала, наконец, справившаяся с собой палашка. Ой, барыни, матушка, обмыться бы вам! Пусть ждет! С выходом в свет я не торопилась, хотя Палашка металась, словно я ее пришпорила. Меня эта суета раздражала. Я рявкнула на нее пару раз, но особого эффекта не возымела. Она как носилась туда-сюда, так и продолжила. Я же закончила кормить малыша, вытащила из ящика игрушки, немного позанималась с детьми, хотя, признаться, я не заметила, чтобы детей заинтересовали потрепанная лошадь-качалка и грубые деревянные куклы, изображавшие непонятно кого. Палашка, пробегая мимо с грязной посуды, поставила перед Лизонькой маленькую фарфоровую чашку. Я коршуном налетела и отобрала чашку. Малышка надула губки, глазки налились слезами, но она не заплакала, лишь проводила чашку мученическим взглядом. «Ой, барыня, то все, что осталось, прочее побила она». Отмахнулась палашка, и я закрутила головой в поисках нормальных игрушек. А ничего нет. «Нет, солнышко, это опасная игрушка», — сказала я Лизе и пересадила малыша, я так и не знала его имя, на другую руку. Оставался самый нижний ящик комода, и с ребенком на руках я умудрилась присесть и не потерять равновесие. Я угадала, в ящике действительно были игрушки. «Да какие! Вот, смотри!» я, усиленно засовывая в себя ругательство, потому что было мне крайне неудобно, принялась вытаскивать из ящика роскошную куклу в деревянной коробке. Потом я смекнула. «Серёжа, достань-ка куклу сестре! А вот тут еще солдатики!» Ну, солдатики не то, во что бы я дала играть детям, но на безрыбье... «Ай, барыня! Да гляди, гляди, чего борчонок тащит!» завопила Лукея, за каким-то чертом опять поднявшись в детскую. «То ж самим амператором храни всевидящее подарено, а положьте, барин, взад!» Вот теперь Лиза, напуганная старуха заревела, и я, не без труда поднявшись, выхватила у Лукей коробку и сунула сыну. «Отдай, Лизе, Сереженька, и сам можешь поиграть!» проговорила я, снова стараясь, чтобы никакие лишние слова в моей речи не проскользнули. Я приеду, и мы посмотрим, с чем еще можете играть, хорошо? Лизонька, милая, не плачь. Смотри, какая кукла красивая. Давайте она будет принцессой. Вот конь уже есть, а вот и охрана. Куда поедет наша принцесса? Замуж. Восторженно крикнула Лиза, хватая куклу и младшего брата за руку. А Гришенька жених, а Миша доктор. Да, дети у меня развиты не по годам. И не сказала бы, что я в восторге от ключевой идеи их игр. Но Лукея уже нахохлилась. Я сообразила, что она пришла капать мне на мозги по поводу визита брата усопшего и какого-то там поклона. Я не ошиблась. Барыня, прокудахтала Лукея. На поклон бы собраться, и барин ждет негоже. Я приказала ей оставаться с детьми. Позволить им играть со всем, с чем они захотят, только ни в коем случае не давать то, чем они могут пораниться. Детский сервизик, то, что уцелело, я унесла. Я успела кое-как обтереться от каши, но вид у меня все равно был почти непристойный. Я бросила взгляд в зеркало, пока шла и отметила две вещи. Первое. Да, переодеться нужно из элементарной вежливости. Это же не гляже. Второе. Да я красавица. Даже сейчас, измотанная, с болью во всем теле и в легких, с синяками под глазами, с растрепанными волосами в перепачканном платье, и если бы не молоко, я засомневалась бы, сама ли Вера рожала, настолько у нее сногсшибательная фигура. В прошлой жизни. Ага, вот я и произнесла эти слова. В прошлой жизни я не была особенно привлекательной, что не мешало мне не крутить романы, не дважды побывать замужем, но видеть, насколько ты красиво, приятно, черт побери! В спальне, где то ли Лукея, то ли Палашку уже прибрались, я рассмотрела себя получше. Огромные карие глаза, ресницы такие, словно в это время уже существовали лашмейкеры. Брови сделают больно любой постоянной клиентке лучшего мастера. Губы, кожа, копна волос, стать и осанка. Вчера мне было не до того, чтобы беззастенчиво на себя любоваться. Сейчас же, пока палашка крутилась, то надевая на меня рубаху, то подвязывая чулки, то зашнуровывая тяжелое темно-вишневое платье, я диву давалась. Я? Хороша? Нет, это невыразимо. Я само совершенство. И приятно в троне, что моя красота уже принадлежит лишь мне и детям. А статус вдовы оградит меня от назойливых кавалеров. Всегда можно сослаться на траур. «Шубу барыня подать?» — схлипнула Палашка. «А ли ждать, пока на поклон пойдете?» «А, вот дура, зачем мне в доме шуба?» — пробормотала я, поправляя чересчур сильно стянутые в пучок волосы. Прическа сбилась, но мне стало удобнее. Юбка длинная, зато свободное платье, ведь дышать в тугом корсете тяжело, а как в нем есть, страшно представить. Подай завтрак, пока я с барином говорить буду». Я направилась к дверям, держа спину пугающе прямо. Палашка снова шмыгнула носом. «Какой завтрак, барыня?» Я обернулась. «Может быть, здесь ничего не едят, пока в доме покойник». Но плевать, если я останусь голодной, пропадет молоко. Обычный завтрак. Я кормлю ребенка, мне нужно хорошо питаться. Палашка стала такой бледной, что цвет лица ее слился с не слишком-то чистым воротничком. Так разве репа осталась, барыня? Уже ли барину репу подать? А больше и нет ничего. Я дернула плечом, давая однозначно понять, мне безразлично, что по поводу репы подумает барин. Его не звали сюда харчеваться, а что до меня, то мне по вкусу здоровая пища, хотя Лукея и назвала ее презрительно-крестьянской подачкой. На тем, что отец моего слуги присылает мне еду, впрочем, стоит задуматься. И даже не потому, что он может иметь свой интерес, а потому, что у меня, возможно, дела совсем плохи. Я вошла в комнату с гробом, Учтиво кивнув пастырю, который уже не играл на ксилофоне, а сидел и перебирал что-то похожее на четки с перьями. Гроб был закрыт крышкой и полностью покрыт красной тканью. И впервые я подумала, от чего умер мой муж. Я совсем молода, вряд ли больше двадцати пяти лет, а вчера я была не в том состоянии, чтобы рассматривать чужих мне покойников. Я вернулась уже из дверей, ведущих из комнаты, и вопросительно посмотрела на пастыря. Я не знала, как правильно к нему обратиться, и криво, неуверенно улыбнулась, надеясь, что он поймет. «Попрощаться хотите, Вера Андреевна», — произнес он, и меня опять накрыло неприятное ощущение чужого могущества. Пастырь был невысокий, тощенький, с редкой бородкой, напоминал доброго гнома из сказки, но, казалось, Он злой волшебник, который только и ждет, пока я скажу или сделаю что-то не так. И дальше произошло невообразимое. Если бы мой покойный супруг поднялся из гроба, я была шокирована меньше. Но пастор сперва стащил с домовины красную ткань, затем повел рукой, и крышка поднялась под властный его жесту и неторопливо опустилась на пол подле стола. На лице пастора была благостная спокойная улыбка. Я же была готова грохнуться в омрак и схватиться за стол, чтобы не упасть. Боже! Я сглотнула, но пастырь принял мое состояние за естественную реакцию вдовы. Полно, Вера Андреевна, голубка, полно. Всякому свой час придет, успокаивающе мягко утешал меня пастырь. Я пыталась прийти в себя и посмотреть на лицо мужа. Знаю, что о любви вашей, как о сказке, наяву говорили. Знаю, что... Против воли родительской под шатер пошли, зная, что несправедливостью полагаете кончину Григория Дмитриевича, все знаю. Но каким благом наградила вас Всевидящее? Он все так же, улыбаясь, указал пальцем наверх, подразумевая детскую. Я, наконец, отмерла. Да, вы правы. Я сделала шаг, рассматривая супруга. Молод, старше меня нынешний, но моложе, чем я была прежде, лет тридцать пять. Может, даже красив, хотя не в моем вкусе. Лицо надменное, ухоженное, спокойное. Умер он не в муках, но от чего? Задать этот вопрос пастру я не могла. Он и так сообщил мне немало. Я вышла замуж по любви, любила мужа, до его последнего часа. Для Веры его смерть была ударом, потому и Лукея крыла меня последними словами, полагая, что я Вера не выдержала. Но Лукея была справедлива, ставив приоритет не унылую вдовью долю, а детей. Может, она не так и плоха. По-своему любит моих малышей, пусть и необходимо эту любовь направить детям во благо. Но это мелочи. С этим я справлюсь. Скоро на поклон ехать, Вера Андреевна. Напомнил пастор, и я кивнула, развернулась и вышла. Вера вышла замуж против воли родителей. А интересно почему. Хотя логично, что с такими прекрасными внешними данными Вера могла претендовать на мужа с огромными капиталами и титулом. Или все не так просто, как мне посвященный кажется. Я вышла в столовую, которую пробегала вчера. И сейчас там были одернуты шторы, и серый день играл на богатом золочёном сервизе. Вся посуда была пуста, как в музее. За столом сидел очаровательный молодой человек и при виде меня поднялся. «Вера Андреевна, милая сестра!» Он подошел ко мне, взял мою руку и притворился, будто целует пальцы. То ли так положено сделать вид, то ли он по какой-то причине целовать руку мне брезговал. Что случилось, не миновать того было. Не корите себя. Я мужественно приняла это известие, понимая, что оно не последнее и не единственное из дерьма, которое меня ждет впереди. Как бы то ни было, Лукеи права. Вся моя жизнь отныне подчинена детям. И об этом я не должна забывать и не забуду. «Прошу, брат любезный!» — громко и нарочито сказала я, как на сцене. Бейджики бы на вас понавешать! Я ведь забуду, кто есть кто! Добра в доме немного, но завтракать сейчас принесут!» Молодой красавец джентльменским жестом подвинул мне стул, о чем я тут же пожалела. Официанты в моем прежнем мире были куда более ловкими. Я же не носила такие длинные юбки. А деверь в попытке мне угодить сначала придавил ножкой стула платье, затем я уже самобольно ударилась косточкой о перекладину. Мое скисшее лицо он истрактовал по-своему. «Я не оставлю вас, сестра», — уверенно пообещал он, садясь напротив меня, что я тоже списала на местные обычаи. «Но хоть в тарелку мне смотреть не будет». «Вам придется нелегко на поклоне». «У меня дети, брат», — возразила я и выдернула, наконец, юбку из-под ножки. Стул подпрыгнул, брови деверя тоже. «Ради детей я буду держаться. Я попрощалась с ним. Я была счастлива, разве не так? И отныне мой долг перед мужем — сделать детей счастливыми». Несколько коротких предложений дались мне сложнее, чем выступление перед публикой на часовой презентации. Я не знала, что и как говорить, но молчание могло быть истолковано еще хуже, чем истерика вчера прислугой. «Подумайте о себе, Вера Андреевна!» — нахмурясь, посоветовал деверь. И в это время появилась палашка, торжественно неся на золоченом подносе репу и горшок с медом. У деверя вытянулось лицо. Я же прижала ладонь к губам, скрывая не вовремя вылезшую ухмылку. Палашка с таким достоинством поставила на стол нехитрое кушанье, что я подумала повысить ей жалование. Было бы за счет. Палашка ловко порезала репу, положила ее мне и гостю, полила щедрым медом и удалилась. Я взялась за приборы, деверь застыл, но потом замотал головой, на тарелку даже не глядя. «Милая Вера Андреевна, положение у вас скверное», — заговорил он горячо, чуть наклоняясь вперед и понизив голос. «Знаю, что князь Вышеградский уже готовится предъявить векселя». «Купец Парамонов, та еще скотина, простите, милая сестра, за грубое слово, но иначе не назовешь». Я опасаюсь, что экипаж ваш он заберет. Не успеете вы с поклона вернуться? И прочее, он замолчал. Я безразлично жевала репу. Вкусная, отлично приготовленная, наверное, в печи. Сочная и нежная. Князь, купец. Какие еще новости ты мне расскажешь? Мой совет, Вера Андреевна: возвращайтесь ко двору. «Поклонитесь ее величеству! Повинитесь, у нее сердце доброе, она вас простит! Вас произвели в стад с дамы, так хотя бы сейчас не кочевряжьтесь!» Последнее слово он проговорил явно с издевкой. Я, проглотив кусок репы, уставилась на него. «Вера Андреевна, выбора у вас нет», — продолжал деверь. «Детей отправьте к родителям. Знаю, они вам отказали от дома, но внуков же не покинут!» Что их сейчас ждет? Брат мой покойный, дай ему всевидящее легкую дорогу. Оставил вас в положении затруднительном. И он указал на репу, лежащую на тарелке в медовой луже. Послушайте меня, подумайте! Мне не понравилось, как он произнес опять же последнее слово, будто для Веры подумать было все равно, что для меня сесть на шпагат. Что я узнала, кроме имен двух кредиторов, Вера была стать дамой но от чего то сбежала от двора и прогневала императрицу судя по тому что деверь надеется что прощение она все таки вымолит как минимум она не пыталась совратить императора она не пыталась а вот он может быть у красоты свои недостатки особенно если к ней не приложены мозги где то недалеко звякнул колокольчик раздались шаги открылась двери зазвучали приглушенные голоса Принесла кого-то нелёгкое, Надеюсь, не за деньгами. Но нет, входная дверь закрылась, шаги удалились в глубину дома. Можно было выдохнуть. Ненадолго. Я изучала одежду деверя. Мужская мода уже приобрела первые черты, знакомый мне, то есть невычурный и относительно удобный. фрак с длинными полами. Белый шарф, который я готова была поставить пару тысяч долларов. Если бы они у меня были, мои современники заляпали бы едой. Светлые штаны, светлый жилет, все из отличного сукна и прекрасного кроя. Мой родственник наверняка не в таком бедственном положении, как я. Хотя, если посмотреть на мой дом и мою одежду, легко впасть в приятное заблуждение. Мой супруг и ваш брат еще в этом доме. Заметила я неприязненно. «А вы, брат, толкаете меня на пренебрежение долгом матери и на забвение памяти мужа. Поговорим после поклона». Крепи деверь не притронулся. То ли был не голоден, то ли предпочел бы умереть, но не употреблять пищу дворянина недостойную. В мое время появилась меткая фраза. «Сидел с лицом лица». Иначе я не могла характеризовать выражение физиономии Деверя. Но напомнился, вскочил и проворно, я не успела даже шагу сделать, обежал стол. Я попробую договориться с купцом, Вера Андреевна, сказал он настолько тихо, что я его едва расслышала. Дайте мне полтину, я поеду, попытаюсь отсрочить долг. Как вы пойдете от поклона пешком? Благородно, но совершенно бессмысленно. Так и пойду. Если бы у меня нашлась эта проклятая полтина, последнее, на что бы я ее стала тратить, — это на экипаж. У меня четверо детей, и шаром покати в доме. Молочнику платить нечем. И после поклона, который, как я понимаю, здесь место похорон, я займусь тем, чем должна. В двери, ведущей в комнаты, замаячила палашка с шубой. А за ней пастырь. Пришла пора ехать на поклон. Видеть, как пастырь будет магией поднимать гроб и проносить его по всему дому, я не хотела. Поэтому позволила накинуть себе на плечи шубу и собралась выходить. «Барыня!» — шепотом позвала Палашка. «Там Ефимка вот передал, то по вашу милость прислали». И она незаметно для пастыря и девеля сунула мне в руку какую-то записку.